Благодарности Лучше всего, на мой взгляд, сказал Томас Гудвин, «Наиболее ценные те благословения, что заслужены молитвой и принесены с благодарностью». Я благодарю ежедневно, но все же чувствую, что этого недостаточно. После публикации первого романа, что стало для меня исполнением мечты, выход второй книги кажется настоящим чудом. И если бы не энтузиазм моего агента Дженни Бентт, Ее вера в меня и ненавязчивые уговоры поспешить, возможно, я бы до сих пор не закончила. Наряду с Дженни я благодарю всю издательскую команду во главе с Клэр Ферраро, включающую в себя удивительного редактора Денис Рой, а также Рэчел Бресслер, Кортни нобели Джона Фагана, Эшли Маклей, Мэтью Дадана и весь отдел продаж «Пенгуин Плюм». Не могу не отметить проницательную женщину, находившуюся за кулисами, Викторию Лоус, которая удивительным образом ловко справляется со всеми своими многочисленными обязанностями. Выражаю благодарность моему самому лучшему мужу Биллу. Более талантливый писатель непременно нашел бы слова, чтобы выразить, как много значит для меня твоя любовь. Спасибо моим дорогим родителям моим самым страстным поклонникам, моим замечательным тетям, кузинам, кузенам, родным и неродным детям, сестрам и братьям и отдельно сестре Натали Кайфер. Особая благодарность моему талантливому зятю Дэвиду Шпильману, работающему консультантом в НЛА. Его письма по электронной почте, звонки, персонализированные карты оказали мне неоценимую помощь. Спасибо прекрасным теле- и радиожурналистам, щедро делившимся своим опытом, Шерри Джонс, Ребекке Ренье и Келси Кайфер. Благодарю мою дорогую подругу и учителя Джину Блюмлейн за ее восхитительную идею разрешения сложной ситуации с украденным плеером. На самом деле это был украденный телефон. И за позволение использовать ее в книге. Выражаю благодарность Саре Уильямс Кроу за приглашение в книжный клуб и историю с белым ковром. Я не могла не включить ее в свою книгу ради тебя и твоего отца Дона Уильямса. Спасибо всем моим друзьям за каждое их слово поддержки и одобрения. Огромные и самые сердечные теплые слова я хотела бы сказать моей добровольной помощнице Джуди Грейвс. Не каждый писатель удостаивается чести иметь такую подругу, как ты. Благодарю своих самых первых читателей Эми Бейли Олли и Стейси Карл, Ваши предложения были очень важны для меня. Да, Эмми, о такой коллеге, как ты, можно только мечтать. Спасибо всем продавцам, блогерам, членам книжных клубов, которые приняли мою книгу так, что я могу ею гордиться. Особая благодарность Кэти Унил, из Air Club и Мэрилин Тернер, директор интерната для взрослых Фервью, а также моей дорогой подруге Дороти Силк, чей стойкий дух меня всегда заражал. Написать эту книгу было приятно еще и потому, что она помогла мне обрести новых друзей и поклонников, таких как Джули Лоусон Тимер, и Эми Натан, разделить радость с Кейли О'Коннор Макнис и Эми Олли, которым я так многим обязана. «Я благодарна тебе, мой читатель, за то, что ты тратишь на меня свое драгоценное время и интересуешься моей историей. Спасибо от всего сердца за оказанную мне честь» и, наконец, было бы большим упущением, написав книгу о прощении, не воспользоваться случаем и не принести извинения. От чистого сердца. Правда. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Наталья Казначеева.